Нынче она снова явилась, улеглась рядом. Близко, близко. Она его не боялась. Чего там бояться? «Сдыхаешь?» — спросила темнота. «Да». «Больно?» Темнота будто сожалела. «Больно». Тонкий палец надавил на сломанное ребро. Не сильно, но перед глазами полыхнуло. И тут же ледяная стужа сковала тело. «А теперь...» — горло оцарапал стон. «И теперь...» «Значит, не сдыхаешь, раз голос подал». «Буду молчать». «Не молчи!» — ласково попросила она. «Сил нет даже оттолкнуть». Сквозь слабость и тошноту думал Фебр. Волчица его поняла. Дернула за волосы. Голова взорвалась алой, ослепительной болью. Пленник судорожно вздохнул. ари женщина тянула грязные, отрусшие пряди. «Ну! ари Не так-то уж ты крепок, что больно выблевок!» И холод, холод от ее рук стекал от олба к затылку, перекатывался вдоль спины. «Мара!» — мучительница оттолкнула жертву. «Что тебе все не имется?» «Серый». Вожак наклонился к пленнику, пощупал живчик. «Скоро отойдет. Отдай его мне!» В ее голосе звучала страстная мольба. «Я отрежу ему голову и подброшу к городской стене, а язык прибью к подбородку!» Волкалак усмехнулся. «Нет! Ну отдай! От него уже никакого толку! Я хочу мести! Отдай!» Оборотень тихо рассмеялся. Мне нравится, когда ты просишь. Фебр плавал между беспамятством и явью. Ему было все равно, что они решат. Он равнодушно слушал, как шуршит в темноте одежда, как жарко и прерывисто дышит женщина, как бессвязно шепчет и вскрикивает. Кровь шумела в ушах, голова кружилась, тело то мерзло, то тлело от боли, сильнее, слабее. Сильнее, слабее. А потом синильная темнота спустилась в рассудок и наполнила его до краев.